Глава 52. «Милая, ты еще не замужем, чтобы быть кровожадной», – улыбнулась я, глядя на усы кучера. Я обмазала палец а грязь кареты и нарисовала себе приличные усы. «Он же замерзнет!» – послышался голос Ларины, которая пряталась за отцом. «Ты права!» – согласилась я, натягивая на кучера свое платье. «Теперь он точно не замерзнет, моя дорогая, потому что ему придется быстро бегать и много прятаться. Так, давай полезай в карету». Я открыла дверь и проверяя, не затаились ли там неприятности. Но в карете было темно и пусто. Одну минутку заметила я, вспоминая кожаный язычок, который нащупала тогда, когда мы тряслись в столицу. Стоило дернуть его, как сидушка поднялась. Внутри было очень интересно. Там лежал свернутый черный плащ, несколько скляночек с зельем, стилет и женская подвязка. м м Отметила я, глядя на подвязку Меня ужалило легкое чувство ревности Но я честно отпинала его ногами До полного успокоения Сюда прелесть моя Потянула я Ларину Будешь лежать здесь И смотри, ни звука Поняла? Я уложила ее словно в гроб, прикрывая крышку Послышался тихий голосок. «Темно будет в глазах жениха, когда он узнает, что обязан жениться». заметила я, проверяя язычок, чтобы не замялся. Знакомые кожаные сиденье напомнили о том, как я целовала трость. «Отлично! Пилу!» Вылезла я из кареты, забирая из рук посла ржавый инструмент. «Так, стоите на стреме, я пилю. Начнем с оси». «Что сосать?» Спросил посол, оглядываясь по сторонам. Ветер развивал поло его дорогого халата. А я присела на корточки и принялась усиленно пилить ольсь».